Глава сорок Мы не знаем природу его происхождения, начал Ким, тут же себя поправив. Точнее, нам известно, что он человек, однозначно. Но наши с ним реальности настолько разные, ведь объект, он заглянул в планшет, Кнут по сути не живой. Известно только время загрузки. Реселенцы привязаны к телам а наш объект синхронизирован с игровым ИИ. Как такое возможно?» Кабинет ректора был настолько велик, что его слова отражались от стен, тут же возвращаясь обратно. Хозяин кабинета, с виду молодой мужчина, внимательно слушал подчиненного, помешивая чай в старомодные чашки. Ложечка стучала, Ким нервничал. Слишком много потерь и замен произошло за последний месяц. «Позвольте, я продолжу. Ректор, наконец, поставил злосчастную чашку на стол. «Вы не можете решить проблему замещения. Ким хотел возразить, но не решился. «Прекрасно вас понимаю. Прежние эксперименты удачными не назовешь. Но в этот раз все по-другому. Объект Кнут гипотетически привязан к своему аналогу, верно?» Ким кивнул. Ему не нравился псевдонаучный подход нового ректора. Он скорее бизнесмен, нежели ученый. Здесь нужны десятки лет исследований, а Абрамов готов хоть завтра поставить конвейер по пересадке душ. Денег это сулило немало. «Значит, шансов на успешный исход больше?» «Восемьдесят к двадцати», — напомнил Ким. «По его мнению, огромный риск». «Да, с этими цифрами я знаком», — Вектор вновь взялся за ложку. «Давайте разберем последовательность наших будущих действий». Хочу напомнить вам, Евгений Петрович, что мы имеем дело с инопланетянином. Он сумел взломать защиту ИИ и даже завязать на себе игровые процессы. С чего вы взяли, что он ее взламывал? Абрамов улыбнулся. Помните, где мы взяли исходный код? Ким к своему неудовольствию об этом не подумал. Все завязано на стиксе. Тем более нужно насторожиться. Быть может, нашелся хозяин игрушки? Мы можем породить нечто такое? Уверены, что справимся с ним? Справимся. В конце концов, он наш пленник. Раз вы не хотите обсуждать, поступим по заранее оговоренному плану. Снижение температуры тела, ввод в медикаментозную кому и, собственно, процедура замещения. Ким согласился и покинул кабинет ректора. «Чертов барыга», — подумал он. «А прежние неудачные попытки, которые, кстати, происходили по той же схеме, их ты учел?» Боль с этим простым и в то же время многозначащим словом знаком любой человек. Если физическая сигнализирует о возможной проблеме в организме, то с эмоциональной все намного сложнее. К счастью, сейчас я испытывал только физическую. Зато какую! Ныло, соднило, ковыряло от пальцев ног до кончиков волос. Даже воздух, заполняя легкие, приносил едва терпимую боль. Мне хотелось орать благим матом но привычка терпеть никуда не делась. «Нас получилось! Можно докладывать ректору!» «Не спешите, коллега!» «Что за херня?» Не обращая внимания на посторонние голоса, я думал о своем. Прозвучало глухо, а главное — собственный голос показался мне чужим. Пахло хлоркой и еще чем-то давно забытым. Я открыл глаза, истерпимо яркий свет резанул до самых мозгов, вызвав обильные слезы. Попытался прикрыться руками, что вызвало новую вспышку боли. Звякнуло железом. Я скован по рукам и ногам. Даже голову обхватывает холодный обруч. «Не дергайтесь, иначе навредите сами себе», прозвучало слева через динамик. «Да что ты его жалишь? Вспомни, что этот Утырых сделал с Агаповым. Но охранников сколько покалечил. Кто-то обиженный справа». «Это уже не он», — возразил первый. Не факт. Аппаратура может ошибаться. Нужно провести исследование. До меня пока не доходил смысла сказанного. Все дело в боли, казалось, вопила каждая клетка многострадального организма. Где я? Задав первый пришедший в голову вопрос, я понимал, что ответ может не понравиться. Разве это важно? ответил левый. Тут другой лишь обиженно хмыкнул. Если назовете свое имя в колю обезболивающее. «А, вот как значит!» «Оставь себе, чмушник!» «Вот видишь, а ты говорил!» — занудел обиженный. «Не забывай, кто он! Стереотип может быть тем же, остальное зависит от среды обитания!» Мне надоело слушать уродов, которые, не стесняясь, говорили о чем-то непонятном. Решил вновь открыть глаза, но не так резко, как раньше. Свет исходил от мощной лампы, что висела надо мной, примерно в районе груди. Напомнила что-то из прошлого. Операционная. Услужливая память выдала нужное. Глаза постепенно привыкали, выдавая новые подробности. Силуэты людей в блестящей одежде маячили по обе стороны. Ни лиц, ни даже голов. Вместо них затемненные стекла. Внешники? Но они говорят на чистом русском. Неважно. Похоже, я в очередной жопе. Что-то меня беспокоило. Нет, не железный операционный стол. Лежал я, кстати, абсолютно голым. И даже не начинающийся зуд, постепенно вытесняющий боль. Другое. Начав догадываться, я принюхался. Не может быть! В воздухе витал едва заметный кислый привкус. Когда перезагружается кластер, кислая вонь просто зашкаливает, постепенно сходя до минимума, но никогда не исчезая до конца. Дело в спорах. Вездесущие частицы грибка пронизывают этот мир насквозь. «Этот мир!» — я попробовал слова на вкус, замечая, как переглянулись внешники. Не было еще одной. Очень важные детали. Толбаный интерфейс. Вот что беспокоило изначально. Привычка мониторить свои показатели за несколько месяцев въелась в подкорку мозга. Теперь только я, боль и невозможный зуд во всем теле. Но я все равно улыбнулся. «Я дома!» Никакие пиксели не сравнятся с ощущением реального мира. Я буквально чувствовал силу притяжения настоящей планеты. «Гляди-ка, он понял». Тот, которого я прозвал обиженным, проделал манипуляции с лампой, убавив свет до приемлемого. А левый достал пульт, нажал что-то, и я начал подниматься, пока тело не приняло сидячее положение. «Так лучше?» «Теперь будешь паинькой?» Не обратив внимания на явную издевку, посмотрел на свои руки. Первое, что бросилось в глаза — левая кисть. Хасан. В юности, поддавшись влиянию новых друзей, я собирался сделать такую татуху. Дядя сумел пресечь это желание. А здесь, в этой реальности, срослось. «Да, я понял, где нахожусь. Точнее, в ком. Хасанов Артур» мой двойник. Язык скользнул по небу и зубам, два передних верхних сломаны под корень. Парень весело живет. Я бы и дальше мысль развел. Но какого хрена? Разве так бывает? Чертов зуд не давал мне сосредоточиться на тошноте. А так бы блеванул. И даже было чем. Говорят, не бывает острой боли сразу в двух местах. Не знаю, не обращал внимания. Обычно бывает не до того. Но когда чешется, болит и тошнит, во мне просыпается злость. Я поднял взгляд на следящих за мной внешников. «Почему вы скрываете лица?» «Боитесь меня!» Терпел из последних сил, хотелось драть себя когтями. Те совершили бессмысленные действия, переглянулись. Обычный рефлекс. «Ты сейчас безобиднее плюшевого мишки», — ответил обиженный. Поза выдавала страх. «Серьезно?» Я выдавил улыбку. Должно быть, приятные ощущения добавили особую изюминку в мою мимику. Дернулись оба. Я рассмеялся. Два ботаника считают меня плюшевым. Обиженный, выжимая что-то на пульте, сделал шаг назад. Дары работали. Но толку? Я сейчас как та винтовка, заряженная отсыревшими патронами. Одни щелчки. Понятно, что дело в моем двойнике. Слабое, по меркам стикса тело. Недоразвитый паразит, к тому же их теперь два, и каждый стремится доминировать. Я чувствовал эту борьбу. Вот откуда чесотка. Мой личный паразит никуда не делся. Отцифровался вместе с носителем. Откуда я знаю? Хрен его знает. Догадался. Может, грибок подсказал. Он же псевдоразумный. Вот почему меня искала и в меру сил оберегала Громова. Спасибо и на этом. Как там она сказала? У тебя есть кое-что. Поделись. Всего один поцелуй. Потолок замигал тревожно красным. Ну, а я что? Мне осталось только сдохнуть. Желательно красиво. Как там у Высоцкого? Как бы так угадать, чтобы не сам, чтобы в спину ножом? Борьба набирала обороты, а моя кожа стала покрываться волдырями. Зуд нарастал, хотелось буквально содрать с себя кожу. Что он делает?» Ким не обратил внимания на визгливый возглас Тимошенко. Он известный паникер. Его беспокоило другое. Эксклюзивный экземпляр явно разрушался. «Абрамов, вторая тарапыга! Мы что-то не предусмотрели». «Шлюз заблокирован, Ким! Шлюз, мать его!» «Да заткнись ты уже!» — не выдержал Ким. «Это стандартная процедура». Между тем внешность Хасанова стала меняться на глазах. Если откинуть жуткие волдыри по всему телу и вспомнить классификацию зараженных, он перепрыгнул пустыша, обернувшись сразу в матерого бегуна, и продолжал меняться. Ким даже хруст костей слышал. «Как это возможно? Хасан иммунный, ведь белая жемчужина!» — звякнул разрываемый металл. Несмотря на хорошую вентиляцию скафандра, Ким покрылся испариной. Касан освободил правую руку и уже помогал ею левой. Жалобно звякнула цепь. «Тревога!» — заколосил Тимошенко. В этот раз паникер прав, — подумал Ким, наблюдая за тем, как лотерейщик освободил голову. «Отойдите к стене!» — подключился начальник охраны. «Шлюз откроется через десять секунд! Пошел усыпляющий газ! В восемь! Живее!» Лотер не стал париться с освобождением ног перегнулся на бок, опрокидывая операционную кушетку, и, грохоча металлом, быстро пополз к ним. — Спасите! Помогите! — трусливый коллега сиганул зайцем, но все равно не успел. Хасан змеей крутнулся на спину и совершил невероятное сальто кушеткой через голову. Короткий полет через стол с инструментом закончился на спине Тимошенко. Тот заверещал резаный свиньей, но попыток уползти не оставлял. Руками, ногами по скользкому полу Да куда там? Тяжесть зараженного купе с кушеткой придавили основательно. К тому же Лотер не сидел на нем без дела. Короткий взмах лапой и затемненный шлем отлетел вместе с куском скальпа. Машинка затих. А Лотер уже смотрел на следующего. То, что увидел Ким, повергло его в шок. — Не может быть! — В сторону! Команда в наушники вывела Кима из состояния ступора, выбив заодно ненужные сейчас мысли. Инстинктивно отскочил под защиту прозрачного стенда. В этот момент дверь шлюза скользнула вверх, впуская сразу пятерку автоматчиков, и начался настоящий бардак со стрельбой и летающим оборудованием. Хасан, несмотря на скованные ноги, умудрялся лавировать межсмертоносных очередей и даже швырять в солдат все, что попадалось под лапы и пригибались, уворачивались, что не у всех получалось. Один из солдат попытался отбить летящий в него микроскоп, но не рассчитал вес и скорость. В результате прибор попал в руку. Матерная тирада. Непонятно, от боли или неожиданности оружие дернулось, дав очередь в потолок. И тут, что называется, нарочно не придумаешь. Труба подачи кислорода и силовой кабель в лохмотье. Искра. Бахнуло так, что на полу оказались все, включая и Кима, единственного, не засорившего эфир благим матом. Помня, кто находится рядом, разлеживаться не стал, подскочил на корточки и выглянул из-за стола. Была возможность проскочить мир солдат, и он собирался этим воспользоваться. Охранники уже ощерились стволами во все стороны. Один из них, старший, поманил Кима движением пальцев. Ргающее аварийное освещение создавало зловещую атмосферу. «Давайте к нам!» — раздалось в наушнике. «Его, похоже, вырубило!» В тот момент, когда Ким решился, произошло неожиданное. Был небольшой островок межохранников охранников. Аккуратно там и появился Хасан, причем так, будто находился там изначально. Бойцы не успели ничего понять. Взмах — другой, третий. Несмотря на крепость ткани скафандров, Кровь разлеталась на многие метры в стороны. Крики боли заполнили весь частотный диапазон. Ненадолго, несколько секунд, и в помещении осталось два живых существа. Один смотрел на другого в ужасе, но последнее обстоятельство не мешало учёному подмечать изменения: канаты мышц под дряблой кожей оттенка несвежего покойника в купе с кровоточащими волдырями. Все это создавало противоречивые ощущения. Смертоносная, животная мощь, коей впору восхищаться, и то, что шокировало Кима в начале боя. Прямой, непокоренный взгляд. Человеческий взгляд. Несмотря на жуткие изменения тела, глаза остались теми же. Страшный контраст. Хасан умирал, и причина того не в пулевых ранениях, Крупные волдыри достигли порога зрелости и стали лопаться один за другим, испуская белесые облачка. «Споры!» — догадался Ким. «Грибок хочет жить! Непонятно другое, почему он умирает!» Несмотря на явную слабость, у Хасана оставалось достаточно сил. Он все еще мог порвать дюжину таких, как Ким, но он предпочел закончить по-другому. Рухнул на колени и уже с трудом поднял взгляд на Кима. «Я человек — человек!» — гортанный голос зараженного придавал весомости. «Оставьте меня! Дайте спокойно умереть!» В этот момент из открытого шлюза выскочила подоспевшая подмога. Еще одна пятерка охранников. Стволы автоматов ощетинились в сторону угрозы. «Не стрелять! Угрозы нет!» — крикнул Ким, повернувшись к Хасану. Голова того упала на грудь. Измененные руки безвольно повисли вдоль торса, касаясь пола. Смерть делала свое дело. Смерть пошла дальше. «Вот тебе и плюшевый, Мишка», — подумал Ким, испытывая к человеку неподдельное уважение. А мозг ученого уже работал в нужном направлении. Как такое могло произойти? Очень похоже на трясучку, но конечный этап болезни отличается. И главное — скорость течения. Ох уж этот кассир Абрамов, не на своем он месте. Да и сам тоже хорош, поддался на уговор, боялся потерять место. Бросив последний взгляд на Хасанова, сидящего среди кучи трупов, Ким направился к санитарной команде. Его ждал карантин, а это значит море свободного времени. Что очень кстати, ведь у него появилась одна перспективная мысль. Звукорежиссер Владислав Каменев.